Глава 17. Челнок приземлился в окрестностях Хомска утром следующего дня. Амайя бодро доложил старпому, что задание выполнено, и золото в результате получилось на полторы тысячи тонн больше, чем нужно. Когда вскрывали золотохранилище в Китае, из него вырвался сноп огня. «Как будто бы дракон охранял сокровище!» Инженер использовал метафору с натурально детским восторгом. Лазерная горелка подожгла газ, которым, видимо, на случай проникновения нежданных гостей было наполнено помещение. Оператор погиб мгновенно. Реанимация удалась с огромным трудом. Теперь его жизнь уже в опасности, хотя восстанавливаться он будет еще долго. В Японии золото добыча прошла без эксцессов. Молодец, сынок. Отдыхай. «Вечером заберем золото с орбиты и полетим на луч надежды». Элегран похлопал его по плечу и про себя отметил, что правая рука мои отросла уже почти наполовину. И из подвернутого рукава рабочего кителя показалась забавная детская кисть с короткими пухленькими пальчиками. Из-за опасения народного недовольства отъезд горячо любимой принцессы решили не афишировать и проводов не устраивать. Временное отсутствие в городе Иерарха и Надежды решили преподнести Амичам как экспедицию с целью разведки угольного месторождения, совмещенную с рекогносцировкой южных соседей. Поэтому Надежда не могла проститься с друзьями и близкими, которых она больше никогда не увидит. Естественно, это огорчило ее чрезвычайно. Заплаканные глаза девушки заставили Старпома содрогнуться от жалости, когда он встретил ее в коридоре перед завтраком. Он снова почувствовал себя эгоистом и старым негодяем, сбивающим юную деву с пути истинного. Поэтому после обмена утренними приветствиями совершенно искренне произнес. «Надя, если все это так тяжело, может тебе все-таки остаться?» «Камиль!» ты уже не в первый раз предлагаешь мне отречься от идеи следовать за тобой на край света. И в этот раз я подтвержу серьезность своих намерений, — без раздумий отвечала девушка. Но если ты еще раз заговоришь на эту тему, тогда я действительно никуда не полечу, потому что у меня непременно появится ощущение, что ты сам этого не хочешь. Больше не буду. Для пущей убедительности Камиль приложил к груди руки. Она повернулась, решительно удалилась в сторону кухни. С восторгом и обожанием, глядя вслед своей будущей попутчице, Легран думал, что принял, пожалуй, самое важное и правильное решение своей жизни. Двадцать с лишним тонн золотых слитков, висящих в черной пустоте, представляли собой зрелище незабываемое. На драгоценный искусственный спутник Земли было больно смотреть. Так он сверкал на солнце. Трюмы челнока вместили в себя груз многократно превосходящий собственную массу судна. Перелет до точки Лагранжа занял целых восемь часов. Разгоняться и тормозить пришлось не так резко, как обычно, потому что земляне не смогли бы перенести перегрузки, которые для террановианцев являлись пустяковыми. Иерарх был более сдержан в выражениях эмоций, чем Дочь. Но от космических переживаний даже у него периодически глаза на лоб лезли. За его борьбой с мимикой было забавно наблюдать, и Камилю приходилось изо всех сил прятать улыбку. закари Вентер встретил земляну очень тепло. Рукопожатием капитан не ограничился. Обнял сына Одина и прослезился. Анатолий Максимович выглядел при этом смущенно но тоже явно был рад видеть человека, который знал его отца. Буратино был подчеркнуто вежлив и следил за соблюдением канонов межпланетного этикета, зарождающегося в данный исторический момент. Гольденберг же, напротив, приветствовал гостей холодно. Он, кстати, не пожелал силить сына и внучку старого врага в своем жилом модуле. Попросил клан Самсоновых приютить этих дикарей аргументируя это общностью языка потомков, древних российских олигархов и современных мечей. Радостнее всех прибывших приветствовал Рамзес. Надежда осталась в полнейшем восторге от вежливого и симпатичного песика. Потом гостей повели на банкет для избранного круга лиц в главную кают-компанию в капитанском жилом модуле. Гольденберг пробыл на банкете недолго произнес формальный приветственный спич и почти сразу ретировался. Остальные обитатели VIP-модулей последовали его примеру. В конце концов за столом остались отец и дочь Одинцовы, капитан с торпом, судовой врач и полуторарукий инженер. Тогда земной иерарх попросил принести из его багажа пару бутылок сомской водкой. Появление напитка обрадовало только капитана. Остальные смотрели на прозрачную, как вода, жидкость настороженно. Попробовав и отплевавшись, врач и инженер пить ее на отрез отказались. Надя не пила в принципе, а старпом, напробовавшийся водки на всю оставшуюся жизнь, пока гостил в Омске, позорно бежал, сославшись на служебные обязанности. Когда он шел к выходу, навстречу ему поднялась Хельга Мадрасхен. «Не хочешь навестить меня сегодня напоследок? Ты же понимаешь, что я никуда не полечу?» — шепнула она. Камиль лишь пожал плечами. Как объяснить Хельге, что такое верность? К тому же, если сам еще не до конца с этим разобрался. Она не стала дожидаться ответа и хотела было чмокнуть его. Но он инстинктивно отстранился и невольно глянул в сторону надежды, которая, как ему показалось, с беспокойством смотрела на них. — Что, ревнует твоя дикарка? — проследила его взгляд докторша. — Ясно. Хорошая девочка, смотри, не испорти. Он хотел было уточнить у нее, что в ее понимании означает это загадочное «не испорти». Но она произнесла «прощай» и вышла из кают-компании вперед него. В итоге огненную омскую воду остались пить капитан с иерархом, которые уже настолько расположились друг к другу что выпили на брудершафт и даже троекратно облобызались. «Знаешь, Максимыч, что мне пришло сейчас в голову? Как ты отнесешься к тому, что я поселюсь в этом твоем Омске на время?» — спросил Закари. «Это зачем же? Я не хочу, чтобы, когда они полезут к тебе, у них было преимущество. Кто они? Гольденберги со своими прихвостнями. А ты думаешь...» Все-таки полезут. Гадалки засади. Чего? Ну, это выражение такое. Значит, двести процентов. Я их знаю как залупленных. Иерарх ненадолго опешил. Ясно. У нас это звучит несколько по-другому. А как ты без своих-то будешь? Не соскучишься? Да ну их. Там один нормальный человек был, и тот улетает. Остальные — зомби. — Гольденбергасовские. Нет, лучшие Гольденбергские. Может быть, только пара-тройка со мной пойдут. — А как Камиль такой получился, если все остальные зомби? Иерарх сразу понял, кого имеет в виду капитан. А бог его знает. В семье не без красавца. Я, конечно, много занимался его воспитанием, но есть у меня подозрение, что он такой... — Неспроста. — Что за подозрение? — Никому не скажешь. — Могила! — без раздумий поклялся Анатолий Максимович. — Сдается мне, Буратино намутил что-то с его хромосомами. Какой-то ген сомнения подсадил. Самый толковый парнишка получился. Один такой из миллиона эмбрионов. — Так не бывает. — А как, по-твоему, бывает? — А может... Он один нормальный, а у остальных что-то не так с наследственностью. Олигархи эти ваши и намутили». «Не может быть. Люди всегда были баранами, которым можно внушить что угодно. Для них не надо никаких особенных хромосом. Рабство в крови у каждого. Даже у надсмотрщика. У него особенно. «Допустим», — не очень уверенно произнес иерарх. «Да какое там допустим?» Ты уж мне поверь, за пять сотен лет я видел все модели рабства. От пещерного до самого, что ни на есть, демократического. Как у терринвианцев сейчас, например. Так вот те, кто управляют рабами, самые главные носители и одновременно жертвы рабской психологии. А я тебе так скажу, старина Закари. Если такой ген у Камилии есть, то слава богу, что у остальных его нет. Как же людьми управлять, если у всех сомнения будут? Никакой правитель власть не удержит. Вот об этом я и говорю. Капитан посмотрел на Иерарха с сочувствием. А я думаю, что если все такие, как Лигрант будут, никакое правительство не понадобится. Вот Камиль с Надеждой и летят, чтобы таких людей вырастить. И создать из них общество без рабов и надсмотрщиков. — И ты молодец, что дочку отпустил!» На глаза иерарха навернулись слезы. Он сморгнул их и спросил. — А ты чего тогда с ними не летишь? — Да кому я там, старый дурак, нужен? Я буду полезнее на земле. Так вот я и спрашиваю. Пустишь меня и тех, кто со мной пойдет в Омске жить? — Ты сказал, на время? Почему? — Я хочу подождать лет пятьдесят пока отцы-основатели не передохнут. Они, конечно, своих потомков вместо себя править оставят. Вот тут-то я и заявлюсь к ним. Я все-таки тоже отец-основатель для них. Авторитета у меня побольше будет. Смищу этот молодняк и попытаюсь из них людей сделать. Пущу! Иерарх даже хотел по столу по привычке кулаком грохнуть. Но вспомнил, что в гостях и передумал. Прокормим как-нибудь. Капитан обхватил его голову руками и поцеловал в макушку: Ай, молодца! Я знал, что, сын Одина в приюте старику не откажет. Со мной не пропадете, будь уверен, выжмем из вашего стимпанка, что возможно. Мы на вашем пару в космос еще полетим. Иерарх выпростался из его объятий. Это зачем же? Ну, например,. «Вон хоть внуков твоих навестить на Эдеме!» У Анатолия Максимовича вновь заметно повлажнели глаза. Капитан провозгласил. «А ну, отставить сырость! Давай-ка, Максимыч, выпьем за начало нашей вечной дружбы!» Осушив и иерарх повеселял: «Слушай, старина Закари, а ты знаешь, что будет, если Камиль с этим его геном...» Научат свой народ сомневаться. — И что же? — Когда-нибудь они усомнятся в необходимости сомнений. Закарис захохотал и с размаху хлопнул иерарха по бедру. — А ты еще и шутник, оказывается. Тут потер отбитое место. — Я, конечно, понимаю, что ты мне в праотцы годишься, но, пожалуйста, так больше не делай, особенно принародно. — Извини. — Конечно. «Я субординацию понимаю. Ты иерарх. Я твой советник», — заверил его Вентор. «Советник, значит? Хорошо. Пусть будет советник. Я тебя представлю народу как живого апостола Одина. Людей, которые с тобой пойдут, это ученики твои апостольские. А про Надю скажу, что высшая сила забрала ее в Эдем, чтобы она стала матерью нового человечества» обустроила райскую землю, прекрасную и справедливую, на которую смогут прилетать потомки мечей, или на которой смогут возрождаться их души. В общем, что-то в этом духе и врать, заметь, почти не придется». «Правильно. Зачем два раза колесо изобретать?» «Ну ты голова, Максимыч», — пришел в восторг от его сообразительности капитан. «Давай за это выпьем». Ты смерти моей хочешь? Сколько можно? Ну, наливай, ты мне вот что расскажи, советник, что эти ваши олигархи на земле забыли? Зачем сюда сорок лет летели? Неужели этот ваш Буратино не мог им планетку без населения и такой печальной истории подыскать где-нибудь поближе? А ты знаешь, я ведь однажды примерно так и спросил нашего Гольденберга. И капитан открыл что одно время у него были почти приятельские отношения с главой олигархов. Как-то без всякой задней мысли он рассказал Майклу Гольденбергу, что родился в Израиле. Гольденберг чрезвычайно обрадовался и внезапно расположился к Вентеру, к которому до этого относился несколько свысока, хотя в полете у капитана статус выше, чем у любого из пассажиров. Они стали частенько проводить время вместе, играли в шахматы, дабы отодвинуть маразм, и выпивали при этом коньячок, чтобы улучшить кровоснабжение мозга. Как-то лет тридцать назад на пятой партии и второй бутылке капитан спросил, почему Гольденбергу непременно нужно помереть на земле. Старый пройдоха разоткровенничался. Оказалось, что ему тупо не хочется стоять в очереди. Он вполне допускает вероятность, что Бог таки существует, и все научные достижения и межзвездные путешествия никак не доказывают, что высшей силы нет. А что, если это все происходит согласно изначальному божественному замыслу? Неужели при желании Господь не смог бы скрыть свое существование? Согласно древнему иудейскому поверью, Первыми призовут на страшный суд тех, кто захоронен вблизи от места сотворения мира. Тогда кто знает, насколько может растянуться это ожидание, если человек умрет, к примеру, на Терранове. Так вот, Гольденберг хочет предстать перед лицом судьи пораньше и для этого быть погребенным неподалеку от краеугольного камня. Капитан охренел от подобного мракобесия. И прямо высказал партнеру по древней интеллектуальной игре, что думает по поводу его двуличия и эгоизма. Выразил уверенность в том, что Гольденберг, с присущей ему беспримерной наглостью, потребует построить себе мавзолей прямо на Храмовой горе, а свой мерзкий труп закопать непосредственно под чертовым камнем, чтобы явиться на суд первым. Также высказал серьезные сомнения в том, что Майкл попадет непременно в рай, и свое непонимание в связи с этим Гольденбергасовского нетерпения. «С тех пор в шахматы мы с ним не играем», — подытожил Вентер. Старпом нес вахту на капитанском мостике, как вдруг оказался в абсолютной темноте. Это было очень странно и трудно объяснимо. Короткое замыкание. Но это чрезвычайно маловероятно на сверхтехнологичном самовосстанавливающемся корабле. И почему же тогда не включается аварийное освещение? Алигран захотел встать со своего кресла, но не смог даже пошевелиться. Что это? Паралич или... У него больше нет тела. Он прислушался к себе и ничего не почувствовал. Это было странно и неимоверно жутко. Захотел позвать на помощь. Кроме него в модуле управления должно находиться еще восемь человек. Однако не удалось издать ни звука. Запахи отсутствовали. Оказывается, что когда ничем не пахнет, все равно есть какой-то запах. А тут его не было. Совсем. Где он? В открытом космосе? И жить осталось всего несколько секунд? Почему тогда не видно звезд? Может быть, это потому, что глаза превратились в ледышки? Что произошло? Взорвался корабль. Почему? На скорости в половину световой врезался в какой-то сгусток антиматерии? Не может быть. Защитные системы не проглядели бы такую опасность. Иерарх с надеждой пронесли с собой на борт атомную мину? Что за бред? И почему тогда слышен этот кошмарный монотонный звук? давящие на перепонки и становящиеся все громче и громче ведь в вакууме передача звука невозможна а может это инсульт но почему тогда не сработали бдительные электронные наноботы в огромном количестве наполняющие каждый закуток организма и призванные защитить его от любого нездоровья а может быть он умер но как же тогда новое человечество Не может быть, чтобы он не смог выполнить своей главной миссии. Из глубин памяти всплыла строчка из иболита. что, если я не дойду, если в пути пропаду? Тогда где он? В чистилище? А это не адские или трубы гремят, оповещая о начале страшного суда? Или может, это все-таки Лигран снялся не в строеву? И это такой конец игры? или бак программного обеспечения? И кто он? Не Камиль и не Александр. Бесплотная и безымянная сущность, зависшая между мирами. И тут во тьме кромешной зажглась яркая точка. Начала приближаться, пока не превратилась в полыхающий круг, который оказался входом в тоннель со стенами, излучающими свет. Его... Засосало внутрь и понесло с бешеной скоростью навстречу неизвестности.